Наталья послушно перенесла расшитый платочек из левой руки в правую, исполняя слова гадателя. И рука, и вся она слегка дрожала от ожидания чего-то неведомого, непонятного. Слегка касаясь пальцами, словно выточенной из белого и розового перламутра руки Натальи, теплой и влажной в ладони, монах стал вглядываться в тонкие гармоничные линии, проведенные природой по этой атласистой молодой упругой коже. Уси счастливе знаки маешь на руки, государыня моя, светлейшая Господня и души утеха, но не утаю, скорби немало познать и мусишь, и при рождении первенца своего державного, Богом избранного на благо своих народов. Но все муки минут, и следу не будь зе их, и других чад без скорби иметь будешь, долго на их удачу радовать и сердце свое станешь. А какая кручина, коли настанет неминуча для тебе и для чад твоих, тою избудишь, аки орлицу, ухитивши, грудью застоявши орляту в своих. Помни слово это, благоверная царица, кеды придзи час горький. Храни дух бодрый, не сгибнешь ни от чего злого. Мир покончишь дни жития твоего православного, в бозе почиешь и во славе великой. Так здесь все означено». И бережно опустил он руку Наталье, теперь бессильно упавшую вдоль тела царицы, на широкие складки домашней телогреи, которая была на ней. Аминь! Среди общей тишины прозвучало горячее желание Алексея. «Так пусть, да буди по воле Божией!» И не хотелось бы ему открываться от жены, от этого угла, где сейчас произошло так много важного и загадочного для доверчивого Алексея. Не хотелось бы нарушать настроение минуты, прекрасной и пугающей в одно и то же время. Но явился Голохвастов с докладом, что собрались некоторые бояре на малый совет к царю. Пришлось проститься с женой, отпустить всех и идти в палату, где ждали опять споры и разговоры с лукавыми, изворотливыми, жадными слугами-боярами, где надо было разбираться в мелких, сложных, но все-таки неотложных делах и вопросах по управлению землей всем царством. Только отпуская Симеона, царь несколько раз повторил, «Гляди, не знал я, какой ты, теперь уж изволь к нам поближе быть, и, и к трапезе нашей царской без зову жалую, прошу тебя, и всегда, особливо в часы повечернее, как покончу я все дела особливые, гляди же, не забывай». И с неохотой вышел к ожидающим его боярам. Загадка вся жизнь человеческая, и сама она полна загадок. Как решить, монах ли прозрел на мгновенье и увидел то, что еще крылось в бездне грядущего, или слова его так повлияли на души слушателей, что сбылось предсказание? Только действительно, 30 мая 1672 года, после двухдневных страданий, царица Наталья подарила супругу сына». Около часу ночи раздался первый крик того, кому суждено было повернуть на новый путь целый огромный край, весь многомиллионный народ. Со слезами восторга, с громкими радостными рыданиями встретил царь весть о сыне. Сорвал с руки драгоценный перстень, отдал бабке, принесшей известие, и кинулся сам в опочивальню посмотреть на жену, на ее первенца. Но только на миг дали ему взглянуть на бледное, прекрасное, хотя и страдальческое лицо молодой матери на крупного малютку на его сына. Наталья взглядом осияла его, ребенок кричал, словно требовал чего-то. И Алексею пришлось сейчас же уйти, чтобы не тревожить мать, чтобы дать простор женщинам, приступившим к необходимым делам, к уборке, к мытью младенца и прочее. Как говорилось в гороскопе о камне, так и нарекли на молитве новорожденного царевича Петром. «Зазвенели», Загудели московские колокола так мощно и радостно, возвещая Люду Крещеному великую радость в царской семье. Ни одна радость, ни одно важное событие в престольном городе не проходит без громкого участия этих звонкогласных, бессменных вестников-глашатаев. Как будто сотрясая языками своими зыбкий воздух, колокола хотят, чтоб само небо принимало участие, откликалось на горе и радости земной жизни, человеческой доли. Уже в пятом часу утра все духовенство московское готово было к служению соборному, назначенному в Успенском храме. Вместо патриарха Иоасафа, который расхворался и умер еще 17 февраля, литургию совершил новгородский архиепископ Петерим, занявший вскоре 5 июля место усопшего на патриаршем престоле. Кончилась служба. Алексей в богатом уборе с посохом в руках – Стоял счастливый, сияющий, словно помолодевший лет на двадцать».